А гонтюристов выглядели застигнутыми врасплох, и в панике атаковали Йалдвоофа. Когда она уже было подумала, что клинки достигнут его, Йалдвооф расправил позади себя пару странных крыльев, и меон пронзила гонтюристов, пытавшихся напасть на него сзади. Может, пенистая кровь их листала у него изорта из-за того, что крыло пронзило его грудь и кровь попала в лёгкие, но в последнее мгновение своей жизни один из гонтюристов Смок нанёс ей удар по Иалдвоофу. Иалдвооф просто принял удар, не нанёсший ему никакого вреда и даже не пытался увернуться. Красы не были здесь. Эти авантюристы должны были быть довольно умелыми. Полнее, естественно, было предположить, что они владели оружием, зачарованным святым элементом во время подготовки к бою. Даже так они не смогли оставить на нём и царапины, чем доказали Что этот демон был весьма высокоранговым существом. На перемена хода битвы ушло лишь несколько мгновений, и бегущая вот так Уремедиус с воплем "Гра!" нанесла диагональный удар своим ситым мечом. Йалдвофо отскочил на один шаг, и тентаклеподобное, нет, похоже, это и был тентакль. Крыло швырнуло мёртвых аунтеристов в неё. Уремедиус не было намерений встречать их в лоб, отпустив рукоять меча левой рукой, Она отбросила их в сторону. Ускорение потока активировало боевой навык. Она сделала шаг вперёд и оттолкнулась от земли. Но священный меч, который должен был пронзить горло Йалдваофа, был заблокирован множеством внезапных вырвавшихся когтей. Святой удар. Она влила святую силу из меча в когти в момент соприкосновения. Эту элементарную технику паладины обычно использовали, когда пронзали вражескую плоть. Но это не означало, что её нельзя использовать через прикосновение. Поскольку большая часть божественной силы просто взорвалась бы на поверхности, она бы почти не нанесла урон, но она всё равно использовала её. Она сделала так потому, что её инстинкты паладина, которые её сестра называла животными, закричали, что она должна продолжать сопротивляться Йелдвофу и не позволять пасть моральному духу окружающих солдат. Вот как Ангелы заняли всё пространство между Ремедиусом и отступающим Йелдвоофом, а после начали атаку в полёте, примерно на уровне головы. Ремедиус сокнул языком. Раздавшийся металлический скрежет, когда её священный меч вступил в контакт с когтями Йелдвоофа, бессовестно сообщал о твёрдости этих когтей. Кроме того, тот факт, что он мог легко избежать усиленного магического удара, пусть и нанесённого неряшливо, свидетельствовал о его физических способностях. С столь могучим существом могли сразиться лишь немногие, хотя ангелы, вызванные заклинателями второго и третьего уровня, обычно были хороши в истреблении чудовищ. В этой битве лишь мешались под ногами, в частности латы ангелов, плавающих взад-вперёд, были бельмом на глазу. Проникающая магия Святой луч. Её сестра атаковала заклинанием. Однако одно исчезло, едва достигнув лица Иодваофа, будто его никогда и не было. Двойная проникающая магия, Святой луч. Калка пустила два луча света. Вероятно, она надеялась на лучшее, что хотя бы один из них сможет пронзить магический иммунитет Йалдвофа. Но, к сожалению, её атака оказалась столь же неэффективной, как заклинание её сестры. Это означало, что он обладал очень высоким сопротивлением к магии. Другими словами, я должна вложить все свои силы. Она взревела, чтобы его дочевить себя. Придумай что-нибудь, а пока отправь в атаку ангелов. В этих чарах нет смысла. Дело обстояло так, что хотя ангелы и имели преимущество в позиции и окружили его со всех сторон, Йелдвоув оставался спокойным. Но это было закономерно. Даже после того, как он был окружён численно превосходящими силами, ни одна атака так и не сумела навредить Йелдвоуву. Авантюристы подбежали к своим товарищам, упавшим к ногам Ремедиос. хотя их неподвижные тела явно были мертвы, в них всё ещё тлела надежда, что они выживут. Как на Зоелево. Даже если вы не более чем насекомые, рой таких всё равно вызывает раздражение. Слова Ялдуов звучали идеально гармонично. Действительно, будучи в состоянии свести на нет заклинание, брошенное на него сзади, и идеально уклоняться от физических атак, он превосходил их во всём. Однако По-твоему, нам не доводилось сражаться с такими врагами и раньше? Как правило, вызванные монстры были слабее призывателя, если только последние не были специалистами. Поэтому были случаи, когда атаки ангелов оказывались бесполезными. Лучший способ использовать ангелов против сильного врага. Летающие ангелы бросились на Йлдвофа как единое целое. Они не использовали свои мечи напротив, они хотали его, словно зажимая в тиски. сковать движение противника вышеописанным способом. Довольно эффективно. Возможно, напряжение нарастало, но Йелдвов перешёл в наступление и одним взмахом когтей заставил нескольких ангелов кануть в небытие. Но ангелы сзади заполнили промежуток, продолжая атаку вместо своих отсутствующих товарищей. Это и было страшно в призыванных существах, поскольку эти существа не умирали даже когда их уничтожали. Их можно было использовать и таким образом. Ангелы стекали, как свирепый водопад, без отдыха и передышек, а плавные контратаки Гёльдваофа заставили Ремедиус уставиться на всё это в страхе. Однако, как бы успешно с той стороны, Ремедиус искусно подобралась к бреши в обороне Гёльдваофа, к фатальной ошибке, раскрывшейся в момент защиты от атак ангелов, падающих с воздуха. Что? Гра! Она активировала умение, а затем и боевой навык, и, используя свой священный меч, ударила со всей силы. Она предпочла сберечь величайшую силу своего священного меча, так как её инстинкты твердили ей, что время той мощной способности, которую можно было использовать лишь один раз в день, ещё не настало. Поражённый самым сильным ударом, не считая этого её козере, ялдово взлетел, будто устремлённый за горизонт, и врезался в магазин напротив площади. Премедеус посмотрела вниз на свои руки, держащие клинок. "О чёрт, сестра, у тебя получилось!" На восклицание младшей сестры пришёл сердитый окрик. "Это ещё не всё. Как он мог отлететь так далеко, учитывая твою чудовищную силу, сестра? Полагаю, он вполне, он полетел туда сам. В самом деле, мало того, что он не позволил взять себя в кольцо, так она ещё и дала ему скрыться в доме. Кем фактором, благодаря которому они могли сражаться с такими врагами, как Илдоов, была стратегия окружить противника и вынудить его драться с несколькими воинами сразу. Очень опасно позволить ему спрятаться в тесном доме, к тому же могут смениться действия самого Илдоова. Вероятно, он перестанет ходить вокруг да около. Ремедиос, что нам делать? прокричала Калка. Обычно это Ремедиос спрашивает, а Калка отвечает. Но сейчас роли поменялись. В байона может принять более верные решения, чем эти двое. Разрушьте дом, не подходя к нему близко. Услышав это, жрицы стали один за другим бросать заклинания. Мононие ока они развалили дом. Однако трудно поверить в раздавленного обломками Елдваофа. Даже Ремедиос в её зачарованных доспехах легко может пережить такое, если только её не настигнет какая-то фатальная неудача. Вдобавок Ремедеус посмотрела на свой незапятнанный клинок. Мог ли он избежать удара, просто взлетев? Использовал ли он боевой навык Крепость или что-то подобное, или умение, присущее только демонам? Тут столько разных вариантов. Будет очень неприятно, если я не смогу увидеть и удостовериться. От воздействия заклинаний по площади соседние здания стали рушиться, создавая шум. Она всё никак не могла откашляться от поднятой пыли и грязи. Скажи, Ремедиус, почему Йолдвов ещё не вышел? Сестра, он мог уже сбежать с помощью телепортации. Этот демон с его самодовольными речами. Не могу представить, что такой избежит даже не получив урона. Мы должны использовать огонь. Облейте всё маслом и подожгите. Пожалуйста, можешь осветить его, госпожа Калка? Сестра, мы будем проводить ритуал священного огня? Провести его, чтобы навредить противнику? Это действительно то, что должен делать паладин? Всё в порядке. Если Ремедиус считает это лучшим решением, мы всё сделаем. Даже не так, мы просто должны это сделать. Раз он демон, это ему обязательно навредит. Многие демоны устойчивы к огню, но священный огонь имел священный элемент, и сопротивляемость такому снижалась в половину. Ну тогда, госпожа Калка, подготовка к ритуалу, у нас нет на это времени. Пожалуйста, проведите упрощённую версию. Говоря это, Калка уверенно смотрела пересобой и краем глаза Ремедиос увидела свою младшую сестру, ожидавшую услышать от неё, но это же упрощение ритуала освящённого огня сильно изнуряет и напрягает тело использующего. Это не то, что починенный кальки должен ей советовать, будучи ответственным за её здоровье. Но ещё хуже будет дать лишнее время елдвофу.